До банка они добирались тоже недолго. Канны оказались небольшим городом. Мадам Озель обратился к служащей, естественно, через переводчика Сергей. Признаюсь, я полный дилетант в банковском деле, но на мой счёт должны были перевести некие суммы. Вот телефон моего персонального менеджера и паспорт. Если это возможно, я щедро оплачу услуги. Он выложил перед миловидным менеджером визитку и паспорт.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 Но когда она вернулась, то сообщённая ею информация лишь воя купила моральный ущерб. Нет, другие деньги не поступили. На вашем счету по-прежнему та же сумма, вернула она визитку. Какая? деловито вскинул бровь клиент. 70 млн фунтов, бесстрастно отчиталась менеджер. Ну жаль, еле сдерживаясь от нервного смеха, посетовал Сергей и полез в портмоне.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 В следующее мгновение две головы в фуражках уже скакали по отполированному полу вестибюля, а девушка обтирала окровавленное лезвие меча, окидыв мёртвого блюстителя порядком.